Ответ последовал немедленно, и Василевс широко улыбнулся. Я очень рад, что Константинополь воспитал сына великого князя болгарской земли Михаила. Слушая его, я понимаю, что плодородная нива Болгарии даст хороший урожай при наличии такого ученого и умного молодого человека, которого знатные люди в Константинополе называют за его познание полувизантийцем. Эта встреча убедила меня в правильности молвы. Слова о полувизантийце возмутили Симеона, но было не место доказывать, какая кровь течет в его жилах. Если бы ему удалось когда-нибудь занять трон Василевса, он не постеснялся бы прибавить к своему титулу что-нибудь, касающееся византийцев. Но это произойдет после того, как он выведет своих на первое место. впечатлениями о встрече, однако без своих тайных мечтаний о византийском троне Семён поделился с отцом сразу же по прибытии в плиску. Борис Михаил ничего не сказал, не удивился и не разгневался. Он хорошо знал, что и этот византийский правитель угомонится и станет искать дружбы с ним, ибо сарацины продолжают как меч висеть над византией. И только ли они, врагов у империи, словно песчинок на дне морском. Да и болгары тоже. Если бы их не связывала единая вера, старая ненависть давно уже выползла бы из своего логова. Но Борис считал, что христиане должны уважать христиан. Одно дело пренебрежительная улыбка, которая завтра может стать почтительной и кроткой, и другое — пойти с оружием в руках на единоверцев. И он, Борис Михаил, слушая о поведении нового византийского Василевса, тоже снисходительно улыбался, так как хорошо знал, с какими великими идеями и намерениями восходит на престол каждый новый властелин, пока жизнь не пообтешит его и не заставит ходить по твердой земле. А если не заставит, горе ему. Или недолго удержится на троне, или все, что станет делать, обернется потом против него. Борис Михаил испытал это на себе. а человек, опирающийся на свой собственный опыт, не ошибается. На Великом Совете Борис Михаил говорил последним, и каждое десятое слово его речи было призывом к миру. Земля нуждается в трудолюбивых сеятелях, книжная нива — в умных людях, чтобы можно было созидать и радоваться этому созиданию. После Великого Совета князь пригласил Климента и Наума и долго с ними разговаривал. Присутствовали также Кафхан Петр, Докс и Ирдиш Илья. Речь шла о письменности. Занятия в двух школах, которые намеревался создать князь, должны идти на славяно-болгарском. Решено было не поднимать излишнего шума до того момента, когда можно будет заменить всех византийских священнослужителей. Климент медленно встал и, устремив взор к небу, торжественно перекрестился. Это было долгожданное начало. Свершилось. Все меньше и меньше времени оставалось для бригалы. Борис Михаил, утонувший в каждодневных заботах, с тоской вспоминал о тенистых лесах и белостенных монастырях, об уединении и тишине, столь благотворных для души. Вспоминалась молодость, мечты о спокойной жизни. Борис Михаил был в том возрасте, когда человек снова начинает обдумывать свою жизнь. Подобно реке, огибающей скалы, он уклонялся от того, что не могло принести утешения и духовного наслаждения. Свои ошибки он знал, и ему надоело все время вспоминать о них. В отличие от пресияна, своего отца, князь шел по жизни, не имея времени на то, чтобы оглядеться. Может, скоро пробьет и его последний час. Душа отделится от тела и попросит защиты у небесного судьи. А с чем он уйдет туда? Что предъявит? Ошибки были, но ведь он делал и добро. Зачтется ли? Князь тяжело вздохнул. Никому он не мог сказать о своей боли, ибо ее истолковали бы как слабость. Можно было бы поговорить с Рассатой Владимиром, Но поймет ли он его? А Гавриил? Гавриил задрожит, как лист, и слезы польются ручьем. Борис Михаил боялся о нем думать. Что он за человек? Странная пылинка, увлекаемая даже самым легким дуновением ветра. Гавриил был полной противоположностью своему брату, росаты Владимиру. Он был болезненно чувствительным. Иногда Борису Михаилу хотелось позвать его к себе, и молча долго прижимать к груди, словно малое дитя. У Гавриила была душа чистого непорочного ребенка, который глядит на мир глазами страха и вечной укоризны. «Как мог я создать сына таким?» — спрашивал себя князь, и сердце его наполнялось тревогой и болью. Гавриил совсем, совсем не подготовлен к жизни, таким, наверное, и уйдет из нее. Хорошо это или плохо, Борис Михаил не мог сказать. Когда вскоре после смерти Ангелария умирала его жена, последней его просьбой было не оставлять Гавриила, заботиться о нем, поскольку он очень ранимый. До ее смерти Борис Михаил не задумывался об этом юноше-ребенке, но сейчас он не выходил из головы. Гавриил жил в просторном дворце как тень, а отсутствие матери и сестры Анны... сделала его таким одиноким и замкнутым, что слуги опасались за его жизнь. Борис Михаил, выезжая из города, стал брать его с собой и увидел, что поездки наполняли душу сына впечатлениями, и он долго жил ими. Гавриил любил полевые цветы, разнотравья полян, но не смел сорвать и былинку, каждый сорванный цветок вызывал у него слезы. Он опускался в траве на колени и весь сиял от счастья. Однажды Борис Михаил застал его за разговором с синим васильком. В первый миг отец стал озираться по сторонам, чтобы понять, с кем говорит сын. Но, поняв, медленно вернулся к свите и послал одного из сопровождающих позвать сына. Самому не хотелось прерывать его радость. Иногда Борис Михаил подолгу беседовал с Гавриилом, пытаясь уяснить, может он глуп или ненормален, и все больше убеждался. что сын и не глуп, и вполне нормален, но не похож на других, безгранично чувствителен и раним. Гавриил знал свою изнеженность и жил в постоянном страхе, что попадет в грубые руки жизни. Если бы он преодолел этот страх, то был бы добрым и скромным юношей, которым отец мог бы гордиться. А так, сам того не желая, князь стяготился его присутствием. Сын не был создан для этой жизни. где душевная чистота не считается ценностью. Он будет страдать от обиды и насмешек. Анна, хотя и хромая от рождения, была сильнее брата. Она смогла преодолеть желание иметь семью и посвятила себя Богу, но могла бы столь же решительно отказаться и от этой идеи. А Гавриил вовсе не принимал самостоятельных решений. Раньше его останавливала боязнь огорчить мать, а теперь он внезапно привязался к отцу. Борис Михаил не мог ему надевиться. В последнее время Гавриил стал искать дружбы с братом, Симеоном. Молодой священнослужитель привлекал его строгой внешностью, благородной красотой и умением рассказывать. Симеон описывал Константинополь, великолепие моря, роскошные дворцы знати, рынки рабов. Последнее Гавриил воспринимал особенно болезненно, но когда речь шла о море, о больших кораблях, лицо его... Чистая, невинная, сияла, и рука Симеона невольно тянулась погладить мягкие волосы брата. В этой ласке для Гавриила было что-то невероятно теплое и трогательное. — Если я отправлюсь туда, возьму и тебя, — говорил семен и в его словах звучали искренность и любовь. Мать перед смертью и ему наказывала не оставлять Гавриила, беречь от беды и злых языков. «Он — наше искупление», — сказала она тогда, — «вся святая человеческая доброта собрана в нем, не позволяя злым людям обижать его». Семён воспринял слова матери так, как подобает сыну, и с того дня вглядывался в брата с растущим интересом. Борис Михаил испытывал настоящую радость, наблюдая за отношениями сыновей. О Симеоне он слышал лишь хорошие слова и знал, это не лесть людей. желающих ему понравиться, нет. семён был уравновешен, приветлив, красив. Его продолговатое лицо с прямым носом и необычайно высоким лбом производило поразительное впечатление. Он был умен, и этого никто не мог отрицать. Учение в Магнавре закончил лучше всех. На двух диспутах выступал против иностранных богослов и победил. А победить умом не то, что бросать копье или махать мечом. Мечом владеть могут многие, тут нужны лишь сила и страх, страх, чтобы не позволить другому опередить тебя. Героизм, о котором слагаются сказки для смелых юнаков, это сочетание страха и дерзости. Дерзость не позволяет тебе бежать, а страх заставляет нападать, чтобы самому не стать жертвой.